А когда все кончилось, мы с изумлением и гневом обнаружили, что орки провели нас. Пока велись переговоры, и значительная их часть с детьми и женщинами ушла в горы, мы бросились в погоню. Крутые и опасны оказались те тайные горные тропы, по которым вел нас на север след орков. Тропа то повисала над бездонной пропастью кто упиралась в казавшиеся, на первый взгляд, неприступными скалы. Но каждый раз мы отыскивали какое-нибудь незаметное ответвление, по которому ушли беглецы. На седьмой день, только на седьмой, мы настигли их. Боя не было. Мы просто сбросили их всех с обрыва. Так все кончилось. Скалы внизу покраснели от темно-багровой, «Орочи и крови!» Рогволд сумрачно усмехнулся и некоторое время молчал. «На следующее утро мы стали решать, что делать дальше. Проще всего было возвратиться, ведь мы выполнили приказ короля, но неизведанные пути манили нас, и мы, отряд в пять тысяч человек, решили двигаться дальше» поискать выход из этих теснин и, быть может, взглянуть на ту удивительную страну, что издавна звалась у нас за горьем. Мы двинулись дальше, помечали каждую пройденную милю. Теперь отыскивать дорогу стало намного трудней, но мы были терпеливы и настойчивы, еды у нас хватало, и мы не сдавались. В нелегких трудах прошло еще семь дней, На восьмой день мы миновали последний перевал, и нашим взором открылась огромная беспредельная равнина, простиравшаяся на север, восток и запад, насколько мог окинуть взор. Кое-где были видны небольшие холмы, мы заметили несколько небольших речек, бравших свое начало в безымянных горах, истекавших куда-то на северо-восток. Их берега покрывали негустые рощицы чахлых, низкорослых северных деревьев. солнце не было. Все небо скрывали сплошные и свинцовые тучи без малейших просветов и нигде. Никаких следов человека или зверя. землю окутывал зыбкий туман. Спустившись с предгорных холмов, мы словно оказались по колено в серой влаге. Нас охватило странное, незабываемое чувство. Мы оказались в заповеднике времени, где оно, устав от суеты большого мира, навсегда остановило свой ход, и куда, казалось, оно уходит отдыхать каждую ночь. Это был не человеческий мир, друзья. Там не было места ни людям, ни гномам, ни тем более хоббитам, Там обитали диковинные существа, жившие по своим собственным законам. Не знаю, кто они, те исполинские призрачные пауки, облака летучего холодного огня, многоглавые змеи, умеющие ползать и по воздуху. Не знаю. Но предполагаю, что это место стало обиталищем теней тех порождений тьмы, чьи бесчисленные злодеяния, лишили их вечного успокоения так ли иначе тени этих воинов тон город рима не исчезли а и по сей день бродят вокруг жилища своего уснувшего господина мы быстро убедились что они бесплатны Впервые завидев их, мы страшно испугались, схватились за мечи и луки, но серые тени, что-то вечно причитающие на давным-давно забытом языке, не обращали на нас никакого внимания. Наши стрелы и копья пронзали их насквозь, не причиняя никакого вреда, и однажды среди нас нашелся смельчак, который встал на пути одного из пауков-призраков». Тень прошла через него. Мы видели его фигуру внутри страшилища, но оно проковыляло дальше, а храбрец вернулся к нам целый невредим. Мы перестали обращать на них внимание и двинулись дальше, почти наугад, придерживаясь одного направления на север.